«Историю мне рассказал отец», — говорил Жак Пьеру, тот рассеянно слушал. «Франк — его самый верный друг, хотя у них мало общего, кроме происхождения. Из-за этого они и оказались в одном коллеже. Насколько один хранит верность традициям и держится в удалении от всех, хотя он очень доверчив, настолько другой космополитичен, эксцентричен, скептически насмешлив». Возможно, привычку все подвергать сомнению он унаследовал от матери румынской еврейки. Отец Франко был военным военном атташе, обрюхатил ее и женился, несмотря на отчаянное сопротивление своей семьи и посла. В те времена сотрудник посольства не мог жениться без согласия посла. Семейство матери Франко, благодаря древности рода, культуре и богатству, было одной из редких и еврейских семей, допущенных в высшее общество Бухареста. Впрочем, родители Франка и познакомились на балу, который король Карл I давал в честь присоединения до Бруджи. Возвратившись в Париж с молодой женой, носившей многозначительное имя Версавия, отец Франка представил ее друзьям как последнего отпрыска древнего молдавского рода. Франк рассказал правду о происхождении матери только Эрику. Тот часто жалел, что в его жилах нет ни гретянской или еврейской крови. Танцующие пары одна с другой заполняли площадку посреди оранжереи. Бланш живо и непосредственно флиртовала с Франком. Это забавляло Эрика. Сидя в своем кресле с бокалом шампанского в руке, он тайно смаковал невинность этого флирта, свидетелями которого были все приглашенные. Пьер искал случай подойти к бланш и плохо скрывал нетерпение. «Ты явно нервничаешь», — насмешливо сказал Жак. «С чего ты взял?» — ответил Пьер. Его раздражали намеки Жака. Он не мог рассказать ему о происходящем, поскольку сам не знал толком, что к чему. «О, видел бы ты свое лицо!» Не в силах более скрывать волнение и опасаясь, что если разговор продолжится, он вспылит и тем самым подтвердит подозрение друга, Пьер решился. «Извинись за меня перед родителями. Уже поздно, мне пора возвращаться. Но бал только что начался. Мне надо ехать. Я не остаюсь здесь ночевать, а на дороге в апреле густые туманы». Жак не стал его отговаривать и проводил до машины. Встретимся завтра после обеда на скачках приятных сновидений. Скачки в Мервеле были учреждены двоюродным дедом Эрика. Он никак не мог утешиться после гибели на Шмен-де-Дам, одного из своих сыновей, кавалериста и искусного наездника. шмен дедам дам Дорога в департаменте Энна – место сражений в Первую мировую войну. Храня верность деду, Эрик возглавлял общество, организующее эти ежегодные скачки. Они были главным светским праздником в маленьком городке. Туда стекали жители окрестных селений – По этому случаю здесь встречались члены семей, разбросанные по разным уголкам департамента, заключали сделки, объявляли о помолвках, делили наследство. В это воскресенье на праздничной утренней службе прихожан было больше, чем обычно. Проповедь, посвященная счастью жизни рядом с животными, и обязанность их охранять и ухаживать за ними, длилась дольше обычного. Некоторые мужчины, как правило, и близко не подходившие к алтарю, в этот день обязательно причащались. Несомненно, они рассчитывали таким образом увеличить свой шанс в игре на скачках. Во время проскомедии какой-то ребенок, без конца хныкавший на протяжении всей проповеди, вынудил встать целый ряд прихожан, чтобы пропустить его. У этого не католический мочевой пузырь. Заметил Жак, пытаясь рассмешить опоздавшего Пьера. Эрик пригласил Пьера на их семейную скамью справа от алтаря, считавшуюся из поколения в поколение, принадлежащий хозяевам Рифрея. После службы мэр приглашал членов муниципального совета и спортивных обществ коммуны на аперитив в два кафе на церковной площади. Затем все, следуя за оркестром из барабанов и труб, шли по улице Мадлен и бульвару Свободы два километра до Бегового поля. Под звуки оркестра люди двигались беспорядочной толпой вслед за детишками на велосипедах, разукрашенных лентами из гофрированной бумаги. Беговое поле — лук, где обычно паслись скакуны, оставленные в этот день в стойлах, с восточной стороны примыкала к рощице, которую лошади, участвовавшие в последних скачках, стебльчейзе, пересекали дважды, исчезая с глаз зрителей, чьи переживания, более или менее притворные, достигали в этот момент пароксизма. Первый забег начинался в два часа. Заняв места у белой ограды беговой дорожки, взрослые оставляли их под охраной детей, а сами отправлялись перекусить. Галеты, сосиски, бутерброды — все это запивалось сухим сидром или тепловатым пивом. Доступ на поле был открыт для всех, но к месту взвешивания жакеев допускались только официальные лица, владельцы лошадей и журналисты. На почетные трибуне места были расписаны — Члены общества любителей скачек, имеющие карточку, выданную лично председателем общества, имели право пройти на трибуну и занять место на деревянных скамьях, покрытых плоскими подушками, что отнюдь не делало скамьи более комфортабельными. Хранитель традиции Эрик Блюдя, репутацию клуба, следил за тем, чтобы клуб был труднодоступен. С часу дня, Эрик встречал членов общества, которых считал своими гостями, герцога Рока, почетного президента, инвалида Первой мировой войны, передвигавшегося в кресле на колесиках, молчалило со скромной белой гвоздикой в петлице серого драпового пиджака. И вице-президента доктора Сержера в костюме для верховой езды с моноклем в левом глазу и парадным хлыстом в обтянутой перчаткой руке, кузена герцога по матери. Ему было поручено рассаживать дам. После первого забега дамы обычно покидали свои места, отмеченные карточками с изображением лилии, приколотыми грубо отесанным спинком скамеек первого ряда, собирались вокруг герцогини и обменивались немногими новостями, которыми не успели поделиться во время частых визитов друг к другу. Опасаясь нескромности телефонисток, они редко перезванивались. Сидя справа от герцога Рока, Эрик не столько отвечал на вопросы гостя, утомленного поездкой, сколько следил за сценками из жизни провинциального мирка. Он не делал структуру.